Глава четвертая Я поморгала, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Мне бы немного света. Внезапно на моей груди ярким серебром засветился самоцвет, про который я совсем позабыла. Это ведь Айстрим надел его на меня, а его брат что-то там еще говорил о том, что это его амулет. Ладно, потом разберусь, а пока неожиданный фонарик оказался весьма кстати. Стало хорошо видно. Могучие раскидистые деревья, похожие на дуб, совсем рядом. А не заросли каких-то кустов. К дереву я и подошла, чтобы аккуратно поставить клетку на землю. Внутри кто-то пошевелился и снова раздался стон, так похожий на человеческий. Так, для начала надо открыть клетку. Я поинтересовалась: "Котята, вы как?" Собственный голос показался незнакомым слишком звонким и непривычно высоким. — Давайте я вас сниму с себя. Только перестаньте цепляться когтями. Вы мне уже кровь пустили. — Прости, человек! — пискнул правый котенок и сам ловко спустился с моего плеча. — Сними меня! — попросил левый. — Я хочу к маме. Что с ней? — Сейчас будем выяснять. Надо узнать, почему она стонала. Не ранена ли? Давно она в клетке. Нас схватили четыре дня назад, сразу же разделили. Но вчера, когда мы нашли ее, она велела нам бежать в портал. Я присела на корточке, разглядывая частые прутья и дверцу, которая, по всей видимости, открывалась, поднимаясь вверх. С трудом удалось распознать запорный механизм. Вот только он не поддавался и я никак не могла сообразить, как отпереть клетку. Еще и котята крутились вокруг и норовили подлезть под руку. — Пимур, не мешай! — пискнул один котенок на второго. — Пусть человек откроет! — Да, девочка, открывай клетку! Раздался вдруг мелодичный, завораживающий голос с мурлыкающими интонациями. Используя его силу, ведь в тебе магия серых, и она должна подчиниться тебе. Сквозь прутья клетки на меня глядели ярко-зеленые глаза, которые завораживали своей красотой. Их обладательница по виду напоминала сибирскую кошку, только ярко-фиолетового окраса. Правда, ее некогда пушистая шерсть была неравномерно выстрижена, и то тут, то там. Виднелись некрасивые проплешины. «Что еще за серые?» Удивленно спросила я. Добавила больше для себя. «Похоже, надо просто принять то, что я попала черт знает куда, где действует магия. Да?» «Кто ты такая?» Требовательно спросила кошка, гипнотизируя меня горящими зелеными глазищами. «Отвечай!» Она говорила таким тоном, будто и правда имела право спрашивать и требовать подчинения. Я усмехнулась. Еще кошки мною не командовали. Но сказать правду вполне можно. А чего мне скрывать? Я обычный человек, которого непонятно как забрали из родного дома. Похитителей было двое – блондин и рыжий. Полагаю, ты и твои дети тоже пострадали от этих нехороших личностей. Давай вытащим тебя из клетки, сядем и поговорим. «Ведьма, которая не умеет пользоваться силой!» Удивленно воскликнула кошка, фыркнув. «Но не ты поддаешься моему воздействию!» «Мам, она не ведьма!» – пропищал один из котят. «Была простой человек, пока дракон на нее амулет не надел!» А потом второй дракон ее еще и силой наделил. И я сама видела, — заявил второй котенок. Ох, и страшно было! Ураган начался! Так, постойте, — уточнила я, снова и снова пытаясь поддеть запор. Палец, как назло, все время соскальзывал. Что еще за дракон? Тебя похитил дракон! сказал котенок. «Он такой большой! У него шерсть на голове длинная и серая!» «Ай, стрим дракон?» спросила я, уже ничему не удивляясь. В конце концов, кто тут ведет беседы с тремя котами? Тот же! «Ты уверен? А второй, рыжий человек, тоже дракон?» «С рыжей шерстью на голове не дракон!» Котенок помотал головой. «Он маг!» «Но драконов там два было!» Добавил второй котенок. «И оба серые!» «А чем человек отличается от мага?» Продолжала расспросы я, одновременно пытаясь справиться с запором. «Кстати!» Если ты, мадам-кошка, знаешь, как открыть клетку, поделись, чем поможет амулет. Человек не владеет магией, сообщила кошка, уставившись на меня с прищуром. А ты сейчас выглядишь, как маг. Твоя аура сияет силой. Полагаю, дело в амулете. Запор на этой клетке с магической печатью. Попробуй прикоснуться к ней там. Опустившись на колени, я наклонилась и приложила самоцвет к дверце клетки. Снимать его почему-то не хотелось. Коротко полыхнуло серебристым светом, и клетка внезапно распалась на несколько частей. Я едва успела подхватить крышу чтобы она не упала на кошку. Но это не помогло. Хвостатая красавица, едва поднявшись на лапы, вдруг закрыла глаза и опустилась на землю. «Мама!» – запищал котенок, бросаясь к ней. А второй, выскочив из темноты, серьезно посмотрел на меня и сообщил. «Сюда идут несколько людей. Они вооружены. Готовься!» Ты будешь защищать нашу маму!» Позади меня раздался громкий окрик на незнакомом языке. «Спрячьтесь!» – велела я котятам. «И не показывайтесь, пока не убедитесь, что опасности нет!» Амулет на моей груди начал стремительно тускнеть, а потом и вовсе погас. Я встала так, чтобы кошка оказалась за моей спиной. Надо ее осмотреть. Ну а вдруг ранена? Хотя меня успокоило, что она выглядела бодрой, нормально разговаривала. На последние мысли я фыркнула про себя. Еще вчера мне бы и в голову не пришло вести беседы с котами. А тут на тебе! По слову котенка, стою в темноте. Готовлюсь защищать их от каких-то людей. А у меня ведь даже оружия нет. Зря бросила ножку стула. Ой, зря! Или нет? В нескольких шагах от меня внезапно зажглись факелы, и, поморгав, я увидела блеск обнаженных клинков и нацеленных на меня арбалетов. Меня окружили шестеро вооруженных воинов, упакованных в кожаные доспехи и глухие шлемы с прорезями для глаз. В такой ситуации лучше выглядеть безобидной. Я подняла руки ладонями вверх и миролюбиво сказала. — Я невооружена. Оказалось, здесь случайно. Если нарушила какие-то законы, то не по своей вине. Раздался какой-то треск, потом шипение, как из радиоприемника. А затем послышались слова незнакомого языка. Вперед выдвинулся высокий воин. В одной руке он держал обнаженный меч, а в другой — небольшую деревянную коробку с торчащими из нее проволочными усиками. Из коробки доносились потрескивающие звуки. Воин произнес несколько отрывистых фраз на непонятном языке. Коробка исторгла из себя чахлый фонтанчик кискар, усики шевельнулись, и я услышала. — Вы появились из стихийного портала. — Вы из другого мира? — Да уж. Учитывая факелы, вооружение воинов, а еще странную коробку-переводчик и вопрос про портал, Придется признать, что... Да, я из другого мира. Вы дракон? Последовал еще один вопрос. Нет. Я для верности помотала головой. Совершенно точно нет. Я человек. Воин обернулся, посмотрел на одного из своих спутников. Тот кивнул и совершил в воздухе малопонятный жест. Мой допрос продолжался. «С какой целью вы явились в дренвол «Я оказалась здесь случайно», — повторила я, добавила осененной очевидной мыслью. «У вас не найдется воды». «Воды?» — удивленно переспросил мужчина с коробкой. «Да, воды». Я отступила и плавно опустилась на курточки перед кошкой, покачала головой и пробормотала. Она могла потерять сознание от обезвоживания и голода, добавила уже громче. Можете мне посветить? Раздались удивленные восклицания, и вперед выдвинулись несколько человек с горящими факелами. В их неровном свете я смотрела кошку и обнаружила у нее на лапках несколько следов от игл и синяки. Ей что-то кололи или брали кровь. Мне протянули сосуд яйцевидной формы, сделанной, похоже, из какого-то сушеного овоща. Видя мое недоумение, воин, держащий его, сам присел рядом на курточке и открутил полукруглую крышку. Получилась удобная пиала, куда я и налила воду. Отпила сама и благодарно улыбнулась. Спасибо! Слава Богу! Кошка, когда я приподняла ее и поднесла сосуд с водой, шевельнула носом и смогла сама попить. Лакала она жадно и вскоре опустошила всю крышку, однако после этого она снова сил опустила голову и закрыла глаза. — Ее нужно накормить, — сказала я, обводя взглядом воинов, что столпились вокруг и с любопытством наблюдали за мной. — Есть у кого-то еда. — Сожалею, но нет, — сообщил мне воин со шкатулкой. Добавил почти извиняющимся тоном. Мы должны вас обыскать. Не волнуйтесь, обыскивать будет женщина. Если при вас нет ничего компрометирующего, мы проводим вас в управление по делам попаданцев. Там окажут помощь вашему фамильяру и покормят и вас, и его. Управление по делам попаданцев? Переспросила я хотя вопросов, конечно, у меня было много. Например, что компрометирующего они ожидают найти? Но все лучше спрашивать по порядку. Вы не первая ведьма, которая попадает к нам через стихийный портал. Сообщил мне воин. Он снял шлем, открыв приятное лицо с карими глазами, окруженными лучиками морщинок. Похоже, он доброго нрава и любит посмеяться. Меня зовут Бран. А это Ванетта. Она вас и обыщет. Он указал на невысокого роста воина, который подошел к нам. Тот остался в шлеме, но что-то произнес мелодичным женским голосом и подступился ко мне. Шкатулка, что интересно, слова Ванетта не перевела. Женщина принялась охлопывать мои бока, а затем прощупывать полы куртки. — Меня зовут Людмила, — представилась я, не забыв улыбнуться. Подумала и решилась на вопрос. «А почему, вы спросили, не дракон ли я? Разве похоже?» «Драконы могут выглядеть как люди», — ответил Бран. Коробка-переводчик снова испустила фонтанчик искр, а ее усы затрепетали, будто живые. «А вы явно владеете магией, и фамильяр у вас необычный, никогда таких не видел». Мы воюем с драконами. Ванета издала восклицание, а затем принялась доставать из кармана моей куртки горсть монет, сложенный в несколько раз лист бумаги, расческу и небольшой серебристый цилиндр. Бран развернул лист, посмотрел в него, нахмурился и произнес. «Снимите верхнюю одежду. Сожалею» но я не смогу попросить своих людей отвернуться. Ванета выдала заковыристую фразу и дернула меня за цепочку амулета, пытаясь снять его. Камень вдруг воссиял вечерней звездой, а люди вокруг синхронно ахнули. Баран надел шлем и отступил, а Ванета выпустила амулет и заорала, тряся кистью. Воины вокруг подобрались, наставив на меня арбалеты и мечи. Но это еще не самое паршивое. Вокруг меня из ничего соткался сизый туман, который, уплотняясь, сформировался в фигуру гигантской зверюги со скаленной пастью. Пасть открылась и громогласно зарычала. «Дракон!» — раздались со всех сторон крики. «Это дракон!» Люди начали стрелять. Мое бедро обожгло болью. Я рухнула на колени и закричала. Бросившись на землю и попытавшись прикрыть собой кошку, я почувствовала, как в спину вошла еще одна стрела.